13. Свои дела Висташа решал до полуночи. Скрылся на чердаке на две лучины, а после ушёл куда-то. Я бы и не узнала. Показать нос из комнаты боялась. Но он заглянул сам, отчитался, что и как, и когда примерно будет. Просил, если буду совсем уж плохо себя чувствовать, не ждать. письмо можно было придумать и с утра. Но мне не спалось. Сначала мысли заняло беспокойство за сестру, Арда и Юту. Потом Ио предложила позвать Улу и подобрать что-то из её одежды. Ночная шёлковая рубаха была с плеча Улы и приходилась более-менее в пору. А значит, хотя бы одни штаны и одну рубаху с тёплой курткой подыскать можно». будет в чём выйти в город, а там можно уже и до партного дойти. Мне было неловко принимать подобную помощь, но умом понимала, надо, сама бы ни в жизни справилась. Да и делали всё это вроде бы от чистого сердца, без задней мысли. И он сказала, что если я так уж переживаю насчёт платы, iż не вряд ли откажется вознаградить спасителя её сестры. Но больше она советовала не думать о деньгах и просто набираться сил, потому что магическое истощение это не шутки. Черноволосая Ула рада была наконец-то со мной познакомиться. Пока раскладывали на кровати принесённые ею вещи, пока мерили понравившиеся, пока я пыталась отбиться от целого вороха одежды, меня успели заболтать чуть ли не до смерти. Ио перетировалась в гостиную ещё в самом начале, явно предчувствуя говорливость неких особ. Но я не возражала и отвлеклась от тяжких дум и посмеялась от души. А ещё узнала, что постоянных слуг в доме не водилось. Раз в неделю приходила убираться служанка из трактира Двуголовая антилопа, что располагалась почти за углом. Бельё и одежду отдавали в прачечную. сами не стирали. Готовили под настроение, без какой-то определенной очереди дежурств, но обязательно на всех. А если было лень, отправляли кого-то в антилопу. Про Брика услышала только хорошее. И плечи у него широкие, и рыжий вихор огнем горит, и глаза аки сапфиры. Про Санри, что тот бывает болтлив, под стать своему прозвищу. Азор казался улекалючим и отстранённым со всеми, кроме почему-то Висташи, с которым у них была взаимная неприязнь. Он держался ровно. Наверное, будучи сыном синьора, пытался не ронять честь благородного. Хотя что её там этой чести? Хихикалана ни одной юбки мимо не пропускает. Так что ты осторожнее с ним. Да. А мне вот показалось, что это про Таши, что ни одной юбки. Спросила и получила ответ, что вот он точно лесть не будет, и при славутая честь там как раз имелась. Если, конечно, сама не захочешь. Вновь хихикнула и подмигнула Ула. Я попыталась спрятать покрасневшее лицо в ладонях. Тут что, говорить о чём-то таком нормально? и вести себя открыто и непринуждённо с девушками тоже. Правила приличия в столице отличались от тех, что были приняты в глуши. Или это просто мне так повезло? А Висташе мне поведали, что он не простой маг, но не магистр, а метр. Их гильдия состояла в лиге. Её представителем и был Таше. Смотрел за порядком и вносил записи о поступающих заказах в специальную книгу. На вопрос о заказах Ула ойкнула и пообещала рассказать потом, но что-то мне подсказывало, что это потом вряд ли когда-то наступит. «Лига, Лига». О ней Арда говорил, что она может принять сторону простых людей, и тогда магам не поздоровится, если Ньен подумает, что владеющие перегибают палку. А еще, что Лига может помочь в снятии проклятия. Зато теперь точно была уверена, что свалилась на весьма правильную голову, раз Таше связан с Лигой. Быть мэтром Лиги — это ведь оно и есть. Про Ио Ула рассказывала восторженно. Старуха в её глазах выглядела не только замечательной наставницей, но просто понимающей и доброй женщиной. А вот про брата Лара ничего толком и вызнать не удалось. Улыбка скривилась, высунула кончик языка и обозвала его чурбаком без чувственным. Стало бы проще самой познакомиться. В доме постоянно жили четверо, и Лар Сулой и Брик. Азор часто бывал в гостях, но всегда уезжал обратно в родовое поместье. Чайка имел свой дом в порту и наведывался время от времени, всё больше занимаясь делами. Висташ же, пусть и владел негласно целым чердаком, мог надолго пропадать, а мог запираться на несколько дней в своём логове. Брик явно нравился девушке. О нём ула говорила с охотой и без умолку, постоянно перескакивая с чего-то другого, а при переходе на куда больше заинтересовавшего меня Висташу, пожимала плечами. Ну да, странный, таинственный, забавный, не более. С метрами слишком близко общаться не то чтобы запрещалось, скорее не рекомендовалось. Лига затем следила, потому что мэтры должны быть беспристрастны в некоторых решениях, касаемо гильдии. Было зело и интересно вызнать, чем же занималась гильдия. Ни с Ио, ни с Улой ловить мне в этом вопросе, похоже, было нечего. Оставалось надеяться, что Таше честнее юлить не станет и прямо скажет, почему не может рассказать. Даша вернулся, когда я уже почти закончила с пуговицами. Ула легко отдала рубаху с серебряными, в которых были аквамариновые вставки, и на мою просьбу раздобыть какие-нибудь медные или даже деревянные, посмотрела с обидой. Тут такой подарок, а я нос ворочу. Впрочем, мне удалось объяснить, что бываю неряшлива и очень боюсь случайно потерять хотя бы одно. Повезло, она поверила сразу. Неряхой я не была, но с деревянными всё же спокойнее. Перешить взялась сразу, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, и в итоге засиделась допоздна. Пальцы слушались плохо, и времени я убила на такое простое и лёгкое дело уйму. Но так даже к лучшему. А он без нервных мыслей досидела до возвращения Весташи. На этот раз он красовался в парадном красном мундире с золотой вышивкой и позолоченными пуговицами. Намётанный глаз сразу ухватился за почти оторванную верхнюю, и когда я двинулась Наташе с иголкой в руках, тот не на шутку перепугался и поднял руки. Заявил, что сдаётся на милость победителя без боя. но белый флаг поднять не может. За неимением оного. Я озадаченно захлопала глазами, принюхалась, и точно, от него совсем немного, но пахло вином. То-то он такой весёлый. И как тут серьёзные письма писать? Сообразив, что веду себя, из чего вдруг так, сродни ревнивой жене, убрала иголку в швейный набор, что одолжила Ула, и предложила заняться письмом с утра. Очень резко так предложила, толком не сумев скрыть обиду в голосе. И на что мне обижаться-то? Мало ли какие дела у метролиги. Может, встреча важная, и выбора не было пить или не пить. Отец говорил: "Купцы всегда крупные сделки обмывали, а у метров сделки бывают" «Ты в курсе, что на твое эмоциональное состояние влияет вот это самое?» — серьезно спросил Висташе, с которого разом сдула весь хмель и постучал по левому виску. «Бывало такое, что злишься с не пойми чего, или вдруг ледяное спокойствие накатывает?» Задумалась, и на ум почти сразу пришла как минимум одна ситуация. «Новость о том, что у меня не только сестра есть», Но и отец является магом. Тогда будто пожало плечами, махнула рукой и не придала должного значения. А ведь вещь важная. Можно сказать, весь мир с ног на голову встал. Но выходит ауро, и мои эмоции по ней Таша читал как раскрытую книгу. А закрываться от этого как-то можно? Вряд ли маги между собой не пользуются такой удобной способностью. В голову-то не заглянуть, мысли не прочитать, а по эмоциям что-то да видно. Быть лёгкой мишенью не хотелось, значит, надо думать. Или спрашивать прямо. Только не сейчас. Сейчас всё же лучше заняться письмом. Отправить магическим вестникам обычное бумажное послание было нельзя. Таша выложил на стол яшмовый кусочек и объяснил, как будет зачаровывать его. В носу защепало и на глазах навернулись слёзы, потому что тон был менторским, совсем как у Арда. С ним же всё хорошо. Он точно не мог погибнуть. Будь у меня больше силы, смог бы и сам отправить вестника. Но хватит только чтобы зачаровать камень. Надиктовывать кому-то чужому не хочу. Ты ведь и так от каждого шороха вздрагиваешь. И подмигнул. Ну, что хочешь указать в письме? Меня озарило. Если при достаточной силе отправить вестника можно самостоятельно, зачем Арда воспользовался почтовым отделением? Скорее всего, для прикрытия, потому что выглядели мы с ним... слугами мага. А если за нами следили, магический всплеск они бы почувствовали. Обычные письма не вариант. Легко можно напасть на курьера или почтовую карету. В книгах про разные заговоры такое было. А если можно ли как-то перехватить магического вестника? Можно. ответил Таше, ничуть не удивившись моему вопросу. Вот и нашлась разгадка, как нас выследили. Или даже проще. Арда ведь не мог сам принести зачарованный камень, представляясь обычным человеком без дара. Вряд ли бы он поступил неосторожно. Письмо точно было составлено каким-нибудь хитрым способом. Но если предположить, что где-то там был шпион ЦКАД, А выглядели мы подозрительно, уже хотя бы потому, что мужчина и девочка, приехавшие по дороге от замка синьора, да ещё на одной лошади. Лошадь. Арда ведь не заколдовал Микель. Она была без всяких иллюзий. Серая в яблоках, тонконогая кобыла, та ещё примета. И как осторожный Арда мог допустить подобную ошибку? Не подумал, не предположил или сделал специально. Хотел проверить, есть ли за нами слежка, или всё-таки ошибся. Нет, Арда никак не мог проворонить такой важный момент. Значит, он планировал что-то вроде засады. О чём задумалась? Ехидно полюбопытствовал Висташа. Хотела уж было поделиться и всей историей, и своими соображениями на этот счёт. Да только недоверие всколыхнулось и приподняло голову. Кому-то Арда отправлял письма, и в столице их могли перехватить, а Таше очень удачно меня нашёл. Я поматала головой, одновременно отвечая ему и вместе с тем выкидывая лишние мысли. Такие точно ни к чему полезному не приведут. Скоро стану собственной тени бояться. решила ведь уже, что сами семеро меня берегут. Те маги, которые меня похитили, они нашли нас с учителем, выследили как-то и подослали убийц. Один ранил учителя кинжалом с ядом, который словно уничтожал магию. Я боюсь, что кто-то перехватил тех вестников, что он отправлял. И что ты тоже от тех магов потому и спас. Решила: если Таша отведёт взгляд, значит боги надо мной смеются и играются с никчёмной жизнью, и опасения мои не напрасны. Но мужчина смотрел прямо, подкидывая на ладони кусочек яшмы, медлил. Этого я не боялась. Всё же на такие заявления бывает не просто ответить сразу. Ты осторожная. Это хорошо. Наконец-спнул он. Такой яд есть только у Лиги. Ты ведь спрашивала у её, чем занимается наша гильдия. Не вижу смысла скрывать от тебя. Мы вот такие вот убийцы. Работаем на заказ. Всё чаще, как профессиональные воры или телохранители. Но иногда бывает и так, что кто-то платит нам и мы устраняем определённого человека замолчал поджав губы взгляда не отводил я ждала что же он ещё собирался сказать а сказать он явно хотел вон как смотрел прищурившись с ехидством словно снова передо мной кирино в чьём-то чужом теле но висташе не кирино В этом почему-то была уверена. Уж не из-за снов ли случайно? Возможно. «У тех, кто напал, светились глаза?» — спросил он. «У одного. Учитель убил его. Я видела второго на крыше. Он пустил стрелу с огнём. Не заметила, светились ли его глаза. Вот так». Сказала... и почему-то стало легче. Будто лишьний раз подтвердило, что арда не лыком шит и не просто сильный мак. Смог же поймать и скрутить человека с ножом. А магию он, вот что странно, не использовал. Наверное, не хотел оставлять следов. Или было что-то другое? Это были тени. Элитные убийцы. которые по силе могут тягаться с владеющими. Можно сказать, тени как маги, только с редким даром от самого Ксарше. Это вроде и магия, а вроде работает иначе. В детстве не понимала, почему богов смерти целых двое. Пока матушка однажды не объяснила, что Хеффа хозяйка загробного мира, куда уходили владеющие после смерти. И была она также хранительницей тайных искусств, позволяющих воскрешать мёртвых. Аксарше, даже руна в его имени была особая Ксаруш. Был смертью окончательной, из которой два пути: либо милостью бога получишь перерождение, либо исчезнешь насовсем. Такая стезя была уготована простым смертным. Отец говорил, что в Ниене Ксарше, единственного из всех человеческих богов почитали, причём настолько, что выстроили несколько храмов. А у магов, получается, дар появлялся напрямую от кого-то из семерых, не только из-за слова. В тень догадка пришла сама. Весташи и мак И метр этой лиги, которая объединяла гильдии убийц, и двигался словно большой хищник. Каждое движение отточено, ни единого лишнего. Шаги тихие и плавные, взгляд острый, внимательный. Как я это распознала? Наверное, помогли воспоминания о магистра Кирея. Рыжий Ольха двигался почти так же, а его назвали потом тенью. Вот только часть воспоминаний всё ещё оставалась смазанной, будто через зыбкую рябь или лёгкий туман глядело. Был ведь ещё какой-то темноглазый побратим. Тень. Будешь больше бояться? Я мотнула головой, и Таша неожиданно рассмеялся. Зря, цокнул языком он. Зря не зря. только время покажет. Да и захоти он меня убить или сдать цикаде, давно бы уже это сделал. К чему мне морочить голову, пытаясь помочь найти сестру? Я ведь только и должна была, что роль жертвенной козочки сыграть. Вот и определилась окончательно. Больше сомневаться не буду. Если это были тени и они провалили задание, я могу узнать что-то через свои связи. Хочешь? предложил Таше и задумчиво потёр подбородок. Не раздумывая, кивнула. Одна во всём этом точно не разберусь. Хорошо, узнаю. Вернёмся к письму. Что писать ярая, я не представляла. Есть ли уж цикада каким-то образом вызнала о моем существовании, хотя меня старательно прятали, то в письме нельзя указывать, что Ирна ищет ее сестра, сразу выдам себя с головой. Потому что за Ираем тоже могли следить. Не знаю уж с чего возникла зудящая паранойя. Заразилась ей то ли от того, что укусила Арда, То ли достаточно несколько дней провести рядом с параноиком, чтобы превратиться в него самому. А всё же хотелось сделать по уму. Что-то подсказывало, свои лапы певчей цикада протянула куда дольше, чем я могла вообразить. Сестра говорила, что её муж артефактор. Можно ли составить письмо так, будто вам требуется помощь с каким-то редким артефактом? без упоминания меня. И что вы просите личной встречи? Осторожная, хмыкнул Висташе. Да ещё и умная. Всё думаешь, что я связан с твоими похитителями или уже доверяешь? Пока доверяю. Он хмыкнул снова. Составление письма не заняло много времени. Таша положил камень в пиалу и залил водой. Прошептал заклинание, кольнул палец кинжалом, который достал, казалось, прямо из воздуха. Нет, так и было. Обсидиановый клинок словно появился из чёрных завихрений тумана, почти сразу истаивших. Всплеска магии я не почувствовала. Капли крови расползались по поверхности воды, собирались в мелкие буквы. разобрала что-то про маску архонтов и живое дерево, а дальше глаза мучить не стало. Висташе точно лучше знал, как заинтересовать артефактора так, чтобы Ерай согласился на встречу. Боем наеется? М-м. Mm. А. Ah. Таша вынул пострадавший палец изо рта, сомнением осмотрел его. В общем, остаётся надеяться, что приманка сработает как надо. А как вы это сделали? Что именно? Заклинание для письма или кинжал? На эмоциях дожидкнуло вон ей, всё ещё находившееся в руке Таши. Ни капли магии ведь не было. Заклинание над камушком почувствовала Как лёгкое дуновение сквозняка, от которого по спине пробегает холодок и хочется чихнуть. Смотреть магическим зрением боялась, всё же от этого начинал светиться не мой глаз, да и голова болела. Но кинжал точно появился без всякой магии и не из рукава. Сама же видела, что из чёрного тумана. "Ты про это?" растянул губы в улыбке Висташе. и крутанул кистью. Кинжал растаял в тумане. Понравился фокус. Это ведь не магия. Как вы это делаете? Всё же магия, но немного другая. Недовольно засопела. Трудно что ли так сразу объяснить? Вот решим твою проблему с глазом. Научу. сказал он и подумав немного добавил: "Обещаю". Женщина в простом, без излишеств и вышивки тёмно-зелёном платье. Волнистые волосы чёрным плащом лежат на плечах. Зелёные глаза смотрят с весёлым прищуром. На руке браслет из филигранных листочков падуба. с кусочками ягодками красного нефрита. Назвать её красивой, не поворачивается язык, она скорее выглядит обычной, ничем не примечательной. Длинное лицо, аккуратный тонкий нос, изящные брови. Четно пытаюсь разглядеть красоту, но нет, всё же обычная. И что он в ней нашёл? К Колдону она не бросается. замирает в дверях улыбка, беспокойство в глубине глаз, опирающаяся в бок рука. Аура не скрыта ни амулетами, ни заклинаниями, и вижу, за колдуна она боялась, переживала, место себе не находила. А теперь он был тут. Вот только показывать все эти эмоции женщина не хочет. И ведь не глупая должна быть, а про ауру забыла. Ах да. Дара у неё уже нет. Не хочет скрывать хотя бы амулетом, доверяет и знает, что заглядывать в её эмоции таким способом колдун не будет. Не просила передать, чтобы ты не волновалась за неё. Неловко улыбается колдун. И он тоже, дурак дураком. В ауре не просто пожар, Настоящий огненный смерч. И какая польза в столь сильных эмоциях? Нет уж, избавьте меня от подобной участи. Быть влюблённым по уши явно не мой удел. Отчасти понимаю, что Колдун взял с собой не просто так. Своё тайное убежище, с дрожайшей оберегаемой женой, он вряд ли бы показал тому, кому не доверяет. Вот только что мне с этого доверия? Да и как это возможно, чтобы у этого мерзкого типа был кто-то, кто любит его всей душой? Кто это с тобой? Заметив меня, женщина хмурится. Скались в ответ, не желая отступать сразу. В конце концов, Колдун уже всё решил и чуть ли не силой притащил меня сюда. Не мой выбор, сеньора. уж извините. Я с удовольствием остался бы рядом с побратимом и не заставлял вас хмуриться но раз уж так вышло терпите вам тоже выбора, похоже, не предоставили как же её зовут имея ещё показалось куда более поэтичным, чем то, что заставил принять меня колдун моё теперь иксарж вывернутая наизнанку имя бога смерти сомнительная радость а колдун от чего-то уверен что именно оно станет для меня счастливым по братиму он тоже дал не самое лучшее но пока мы под крылом этого хитрого типа деваться некуда да алиты мы конечно добрались своими силами но без помощи побратим бы не нашёл место где его навыки пришлись ко двору а я Так и продолжал бы призывать демонов, неосторожно пользуясь магией. Колдун сказал, что как только пройду хотя бы начальное обучение под его присмотром, смогу гулять на все четыре стороны. А мне только это и надо. Прогуляться куда-нибудь до Синтернии, отыскать тех, кто продал побратима в рабство, сжечь дотла парочку островов. Пусть я сам с даром, а всё ж владение словом не даёт права считать кого-то без него с котом. Тем более, если дар может просыпаться позднее. Нет, всё равно не даёт. Парадокс. Сам маг, а магию ненавижу. Как же всё-таки? Что-то связанное с азалиями — Азалия ведь зимний цветок. А точно. Точно. Зимний цветок. Ларица.